Глава 14. До итогового испытания осталось три дня. Георг был прав. Все то время, что император находится здесь, то преподаватели стали относиться к нам более строго. Если не отвечаешь, то понижаешься в рейтинге. Из-за таких своих пары неответов я опустилась на три строчки. Про то, что у меня появились магические силы, Я решила никому не рассказывать, даже сестре. В библиотеке нашла некоторую литературу про видящих, но ничего полезного там не обнаружилось. Лишь то, как их было много раньше и как осталось мало сейчас, прямо как читающих. Я собиралась поговорить с родителями по этому поводу, может быть, они мне подскажут, как поступить лучше. Но это будет уже после испытания и бала, который будет проводиться в новогоднюю ночь в Академии. Видений за это время не было, возможно, это из-за того, что я находилась достаточно в спокойной обстановке. Я пыталась узнать от Дмитрия по поводу читающего, но он также не в курсе, говорит, что мать ему ничего не рассказывает по этому поводу. Император вместе с Вильямом, Кираном и принцем Генри пробыли в академии всего лишь три дня, после чего вернулись обратно во дворец. Принца Генри я так и не смогла поблагодарить. потому что больше он мне не попадался на глаза с того момента, как я видела его в кабинете директора. Я задержала дыхание и погрузилась под воду, так как прямо сейчас у нас плавание. Плаваю я не так плохо, как метаю ножи, но и не так хорошо, как занимаюсь скалолазанием. «Время!» – крикнула профессор Перанс, и мне пришлось вылезти из бассейна, потому что настало время следующей группы. Можно постараться и лучше. Я пошла по плитке, тяжело дыша из-за задержки дыхания, и села на один из свободных стульев. «Император уже уехал, а привычка гонять нас у профессора Пиранс все еще осталась», сказала сидящая рядом со мной Катрина. «Ага», — согласилась я и прикрыла глаза. «Честно признаться, я очень рада, что у меня все-таки есть магические способности. Если все действительно так, и это не глупые совпадения», то я благодарна Светлым за это. «Привет!» – услышала я знакомый голос и открыла глаза. «Привет, Итан!» – поздоровалась в ответ и улыбнулась ему, когда он стал проходить мимо. Итан окончательно поправился, сейчас его здоровью ничто не угрожает. Он рассказал, что в тот день отправился в город, как и мы с Дмитрием, чтобы заказать подарки к новогодним праздникам. А дальше? Был голос в голове, как у меня. Он пытался сопротивляться, но было хуже. Этот голос управлял им, его телом. Итан говорит, что не помнит то заклинание, которое читал, вообще не помнит, как добрался до Академии. Из-за попытки нападения читающего на Академию профессор Лоранта провела для нас один урок по защите от них, на котором выделила меня и Дмитрия, сказав, что мы поступили совершенно верно. «Агат, что-то странное происходит». проговорила Катрин. «Что ты имеешь в виду?» Спросила я и нахмурилась, так как не поняла, о чем она. «Ты помнишь, чтобы кто-то нападал на Академию?» Ответила подруга вопросом на вопрос. «Не помню». «Вот и я о том же». Такого не было уже очень и очень давно. А в том, что это именно была попытка нападения, нет никаких сомнений. Я думала об этом и даже нашла некоторые отрывки, о нападениях на Академию, сообщила Катрин, чем удивила меня. «Не думала, что ты собираешься пойти в детективы, Катрин». «Агат», — она скептически посмотрела на меня, — «согласись, что тебе ведь тоже кажется это странным». «Соглашусь», — не стала отрицать я, — «но с его стороны было бы глупо нападать на целую Академию в одиночку. Так делают только самоубийцы». «Да», — поддержала Катрин. А это значит, что или этот читающий самоубийца, или... Ему было здесь что-то нужно, закончила я за подругу. Бинго! Но что? А это, Агат, нас предстоит еще выяснить, заговорщически прошептала Катрин и подмигнула мне. Даже если я соглашусь на эту затею, то как мы будем это выяснять это? Это я пока еще не обдумала, но дай мне время до конца итогового испытания, ответила она. поправляя свои мокрые от воды волосы. После бассейна у нас было еще занятие у профессора Эллингтона, который рассказывал нам про расселение читающих. Видимо, от директора поступил приказ, чтобы нам рассказали как можно больше о них. Я хотела спросить у профессора про видящих, но это было бы странно. Хотя можно было бы списать это на обычный интерес. Ладно, оставлю это на крайний случай, если не найду больше никакой полезной информации. Спасибо всем за внимание. Светлого дня. Светлого дня, профессор Эллингтон. По привычке после занятий я направилась в библиотеку, чтобы снова найти какие-нибудь книги с информацией о видящих. Из всего того, что я прочитала, то сделала один вывод. Видящие были опасны для всех, у кого были плохие намерения на будущее. В одной из книг прочитала... что императора предупреждали о восстании, и именно одна из видящих предрекла это восстание и войну. Там было написано, что император ей не поверил. Темные как-то узнали о ней и убили. Когда я это читала, то по моей коже бегали мурашки. Это странно объяснить, но словно меня что-то с ними связывает. Я такая, как были они, они были такими, как я. Мы одной крови. Чувства... Будто я стала частью чего-то большего, будто обрела частичку, которую до этого потеряла. На сердце от этих мыслей потеплело, но стало и грустно. Их убивали точно так же, как и читающих, только это были темные в основном. Поразительно, одни из самых сильных магов противостояли друг другу, а не содействовали. После того, что я прочитала, то хуже стало относиться к темным. Прежняя жалость пропала, нет. Мне все равно было жаль детей, которые были только детьми. Но если бы не темные, то таких, как я, возможно, сейчас было бы больше. Я вновь не нашла никакой полезной информации, поэтому вскоре покинула библиотеку. Глубоко в душе я надеюсь, что когда-нибудь мне посчастливится, и я смогу управлять своей силой, как это делали мои предки. Нужно только найти того, кто может помочь мне в этом. Желательно, такую же, как и я. Наверняка я знаю одно. Пока единственный человек, который мне как-то может помочь с тем, кто я такая, это тот читающий.